Полководец. Ночью я уехал из Махачкалы на Эмбу, в Гурьев. Путь лежал через Астрахань. Утром я не узнал Каспийского моря. Жидкая серая глина простиралась до горизонта обширным озером. На краю его торчали прямо из воды угрюмые черные маяки и колокольни без крестов. То были рыбачьи села на плоских островах Волжской дельты. Мы подходили к двенадцатифутовому рейду где среди моря гремел и качался на якорях плавучий город, больница, почта, пассажирские пристани, лихтера и грязнухи, похожие на старинные мониторы. Я видел Астрахань, облепленную сотнями парусов, пропахшую сухой селедкой и пыльную, как глинобитные города Азии. На плотах у рыбных промыслов день и ночь загорелые люди, все в чешуе, как в стальной кольчуге, подхватывали баграми из рыбачьих лодок пятнистые туши сиврюк и швыряли их с тяжелым шлепанем на доски. Девушки в синих штанах нескончаемыми вереницами несли в холодильнике золотых сазанов, держа их под коралловые мокрые жабры. Из Астрахани и трое суток плелись на колесном пароходе в Гурьев, не видя ничего, кроме неба, сожженного суховеями, желтого моря и расставленных на якорях рыбачьих шаланд. Между Астраханью и Гурьевым нет ни одного порта, ни одного убежища. В 60 километрах от берега можно легко достать в шестом песчаное дно. Далеко от берегов в море протянулись заросли камыша с черными тугими головками. Поэтому берега зовут чернями. Издали они напоминают узкую кайму, проведенную тушью по бледному горизонту. И путь этот и пароход хорошо изучены постоянными пассажирами. Путь монотонен, как азиатское выцветшее небо. Сначала рыжая вода из Волги, потом за Берлинским банком вода медленно начинает зеленеть, потом за Бурунье, где во всякую погоду качает. На пароходе всегда один и тот же толстенький капитан, одни и те же бородатые штурвальные, обозревающие море в медный старинный бинокль. Тот же повар, горький вдовец, готовящий безвкусные щи и пересоленную рыбу. Наконец появляются бакланы и тюлени, спящие на воде брюхом вверх и по всему пароходу проходит вздох облегчения. Значит, скоро Гурьевский рейд. За ним уже угадывается пустыня, заросшая острогалом и покрытая корками соли. И вот рейд. Пароход подползает к нему среди белых, как мело островов. С непривычки можно спутать с островами, отраженные в тихой воде облака, похожие на материки. Они неподвижно стоят над пустыней, чуть розовее. Кажется, что их поставили здесь нарочно чтобы показать на них все разнообразие вечерних красок и величавость ночи, синий как кобальт. Проход с гулом вплывает в узкий проток между высокими камышами, Урал, и лишь к полночи сквозь пыль, висящую в воздухе, загораются светофоры в городке Эмбонефти. Против него на правом берегу Урала сонно моргает окнами гурьев. Пахнет рыбой и горелой травой, Проход будет город плачущим визгом гудка и наваливается на пустынную пристань. Утром я увидел за Уралом весь городок Эмбонефти. Казалось, что на Азиатском берегу, его здесь зовут Бухарской стороной, села несметная стая белых птиц. Все дома были как бы слеплены из снега. Весь городок построен из прессованного камыша, даже трехэтажное здание треста. Сверху камыша штукатурен и закрашен мелом. Камыш. Лучший строительный материал для пустынных побережий Каспийского моря, где леса нет, но заросли камыша тянутся на сотни километров. Будущий карабугас легче всего построить из камыша. Саманные дома рядом с камышовыми напоминают крепости пещерных людей. Саман — глина, смешанная с навозом. Строить дома из самана в безводной пустыне не легче, чем из леса. Приготовление самана требует много воды. Во время своей поездки я встретил только одного человека — инженера Купера, жалевшего, что саманные лачуги умирают. Я познакомился с Купером на наплавном мосту через Урал. Он завистью смотрел на мальчишек, удивших сазанов. Когда мальчишки, трясясь от волнения, вытащили из грязной воды запыхавшегося сазана, Купер обернулся ко мне и сказал, «Счастливцы! Как бы я хотел быть мальчишкой, сидеть на солнцепек с леской! Замечательное занятие!» Куперу я должен быть благодарен. Он познакомил меня со знатоком всего Эмбинского района, сторожилом пустыни, инженером Давыдовым. Он вел меня в кабинет этого инженера, как водят непосвященного в комнату чудес. Из-за стола поднялся сухой высокий человек в белом, похожий на капитана дальнего плавания. Он строго посмотрел на меня и широким жестом предложил сесть. Седая его, голова оказалась отлита из металла. Купер почтительно сел в стороне и спросив разрешения присутствовать при нашей беседе. Давыдов заговорил. У него был голос густой и внятный. Разглядывая его, я вспомнил о Пржвальском, о старинных исследователях Гоби и Сахары, о генералах, потерявших в песках многотысячные армии, обо всей детской романтике, какой была насыщена пустыня в мои школьные годы, драмадерах, кожаных ведрах, самумах, лошадиных скелетах около одиноких колодцев давыдов говорил короткими фразами и как бы задыхался ставя точки что может дать нам карабугаз и что может дать карабугазу эмба прекрасно мы можем дать нефть хотя наша нефть слишком хороша чтобы пускать ее на топливо самые южные наши выходы нефти карачунгул каратон и другие лежат сравнительно близко от карабугаза и мангошлака я полагаю что весь восточный берег моря Мемба Мангышлак Карабугаз вплоть до Чекишляра должен превратиться в мощный индустриальный пояс на границе пустыни. Мы даем нефть Мангышлак уголь и фосфориты Карабугаз мирабелит серу серную кислоту соду и другие химические продукты Чекишляр газы Челикен нефть и азекирит Баку должен работать на запад мы на восток. Что мы еще можем дать Карабугазу? Здесь, на Эмби возникла идея постройки железной дороги из Александра Вагая в Хиву. Я прошел весь этот путь с караванами и произвел изыскание. Это будет первая линия, которая прорежет самое сердце пустыни. Она оживит ряд богатств, до ныне лежащих мертвым грузом: кушумские луговые массивы, индерскую соль и калий, Гуривскую рыбу, Эмбинские нефтеносные земли. Аральское море и Хивинский оазис. Новая дорога сыграет громадную роль в освоении бесплодных пространств усть-урта. Тем самым она должна влиять весьма благотворно на развитие карабугаза. В пустыне, которую пересечет дорога, воды нет. Дорога будет работать тепловозами. Наконец, третье. Карабугаз будет вырабатывать соду. Для производства соды мы будем снабжать его прекрасным известняком из ракуши. Ракуша приста нембинских промыслов на море. Мы сделаем из ракуши порт. Мы будем строить нефтеперегонные заводы. Для перегонки нефти нужна серная кислота. Карабугас даст нам ее, и мы будем квиты. Как видите, создание Карабугасского комбината затрагивает хозяйственные нервы всего побережья от эмбы до от трека. Пустыня получит свое индустриальное сердце. Давыдов помолчал. Да, вишни мечты. «Осуществились», — промолвил он и отвернулся к окну. Я посмотрел на его профиль. Он напомнил мне бронзовые лица полководцев на полустертых римских монетах. Как-то во время одного из бесчисленных споров с Прокофьевым мы говорили о профессиях, укрепляющих волю. Прокофьев утверждал, что самой сильной волей обладают исследователи. Давыдов был прирожденным исследователем. Общение с пустыней сказывалось в зоркости глаза и спокойной силе голоса. Все начатое Давыдов доводил до конца. В соляных пустошах до ссора он решил разбить парк. Мысль эта казалась совершенно дикой, даже ботаником, но насмешки Давыдов встречал с глубоким безразличием. Два года он возился с умиравшими в едкой земле кустами, он опреснил землю умелой поливкой и дренажом, И сейчас, в Досоре, рабочие ходят по вечерам в собственный парк. Там можно потрогать рукой давно забытые шершавые ветки и уловить запах листвы». После утверждения в Москве изыскания железной дороги из Александрова Гая в Хиву, Давыдов подал заявление о приеме в партию. «Я убедился, — писал он, — что только политика партии может оживить пустыню, над завоеванием которой я работал всю жизнь». Молчание длилось долго. Давыдов перевел глаза на меня и сказал глухо: «Я один отдал всю жизнь пустыне, но на мою долю выпало быть свидетелем и участником завоевания этих мертвых пространств. Недавно еще Карабугас наводил суеверный ужас на кочевников и моряков, даже исследователи не решались обойти его берега. Чем он был в представлении людей из культурных оазисов, заливом смерти и ядовитой воды Адам?» Веками пустыня лежала нетронутая. Веками она копила богатство. Теперь мы их отнимаем. Мы находим способы превращать самые страшные свойства пустыни в источники жизни. Я говорю о солнце. Его энергии пустыня будет орошена. Есть великий физический закон. Он говорит, что энергия рождается лишь при условии разности температур. Резкие скачки температуры в пустыне в течение одних и тех же суток рождают жестокие ветры. Карабугас известен как самое бурное место на Каспийском море. Там, собственно говоря, свирепствует непрерывный шторм. Наш промысел, досор, многие называют полюсом ветров. Ураганы досора бесплодно расточают миллионы лошадиных сил только на то, чтобы подымать чудовищную пыль. Ветер — это огромная энергия, но до сих пор мы используем ее в жалких размерах. Вот полюбуйтесь. За окном скрипучие ветряные насосы с утробным воем качали в варыке уральскую теплую жижу. Ветер. Его мы называем голубым углем лучшая энергия для пустыни. Здесь существуют условия для непрерывных и ровных ветров. В безветренные годы пустыня дает все же 70% ветровой энергии по сравнению со средним ветреным годом. Вам известна годовая мощность ветров в Казахстане. Ну что ж. Очень любопытная цифра. 230 миллионов лошадиных сил. В энергетических запасах Казахстана ветер занимает 96%. Купер заерзал на стуле. Не сочтите меня фантазером, Давыдов встал. Но ветры пустыни необходимо использовать и для целей транспорта. Я не нашел еще точного воплощения этой мысли, но я представляю себе парусное сообщение в песках где нет ни растительности, ни поселений, ни гор и ничего, поэтому не сможет помешать движению. Солнце, ветер и резкие смены температуры создали пустыню, они же ее и уничтожат. Это не подлежит никакому сомнению. Завтра товарищ Купер едет на наш отдаленный промысел Макат. Поезжайте с ним, и я надеюсь, вы увидите много интересных вещей. Вечером я встретил Купера на теннисном корте. Он принимал мечи, гортанно подсчитывая количество очков. Вокруг корта сидели, поджав ноги казахи в широких ситцевых штанах розового цвета и одобрительно покрикивали при каждом ловком ударе. За Уралом Гурьев густо чадил кизиком. Здесь же, на Бухарской стороне, зажглись молочные огни, и над пустыней подымалась медленная луна. Чем выше она подымалась, тем делалась светлее, будто с нее сходила пыль коричневых суглинков. Купер, увидев меня, бросил игру и подошел. Пока мы беседовали, с нами поравнялся верблюд. Он остановился, надменно разглядывая нас и пожёвывая лиловыми губами. Купер взял меня за локоть и отвел в сторону. Оказывается, мы стояли среди дороги. Верблюд презрительно икнул и торжественно двинулся дальше. Он тащил маленькую телегу, в ней спала казашка с грудным ребенком. И громыхала жестяная граммофонная труба. Мы долго смотрели вслед, пораженные этим зрелищем. Верблюд свернул с дороги и поволок тележку прямо в пустыню. Пошел пастись в степь! объяснил Купер и вздохнул. Я привык, что многие инженеры, работающие в глухих местах, жалуются на свою судьбу. Как бы ни был жизнерадостен инженера, как бы ни нравилась ему работа, он не упустит случая изобразить себя мучеником, страдающим от отсутствия новых книг, от того, что газеты из Москвы идут две недели, и в кооперативе нет боржома и лезвий для безопасных бритв. Отбыв эту повинность, он снова придет в хорошее настроение и с жаром начнет рассказывать о своем предприятии. При этом оно, всегда или лучшее в мире, Или могло бы быть лучшим в мире, если бы Москва не резала кредиты? Я приготовился выслушать жалобы Купера и не ошибся. Директор Треста звал Купера дачником и красавчиком. В минуту раздражения он стучал кулаком по столу и кричал, что Эмба в дачниках не нуждается. Угрозам директора никто не придавал значения. Все знали, что в случаях серьезных директор никогда не кричал. «До моего приезда» жаловался Купер. Все было тихо. Как только я приехал, так и пошло. Разведка на сто километров в пустыню. В Каратоне промысел затопило во время урагана. Начальника моего укусила фаланга. Он скоропостижно скончался, и вместо него назначили меня. Прислали из Баку директора, выдвиженца. Страшно вспыльчивый мужчина, Черт бы его, побрал. И, наконец, извольте радоваться, хотят создать здесь мощный индустриальный пояс. Уже не центр, а целый пояс. С этим любителем тишины я ездил в Макат. 140 километров машина прошла в два часа. Тянулись волны едва заметных подъемов и спусков. Потом их сменила ровная, как исполинское озеро, степь. Воздух был мутен и напоминал жидкий клей. Коричневые смерчи с тяжелым шумом проносились через дорогу. Суслики горохом сыпались из-под колес. Сухая горечь сводила рот невыносимой жаждой. Иногда шофер гнал машину прямо по суглинкам и высохшим соляным озёрам. Купер рассказывал, что весной во время редких дождей вся пустыня превращается не в грязь, а в слизь. Машина может работать на полном газу и не двигаться с места. Я вынужден был слушать болтовню Купера. «Необходимо издать декрет», — говорил он, «запрещающий уничтожать своеобразные постройки и бытовые черты», если они не противоречат советскому строю. Разнообразие впечатлений делает жизнь полнее, а полнота жизни создает настроение бодрости и подъема. Поэтому надо сохранить кубические восточные постройки, их цвет, их планировку, сохранить арыки на улицах и открыть завод для выделки восточных изразцов. Купер договорился до того, что нужно один из старых русских городов вроде Углича сделать показательным по старине засеять его улицы ромашкой и болеголовом, заселить бывшими просвирнями, владеющими по свидетельству Пушкина чистейшим московским языком. Болтовня прекратилась только в Макате. Ураган поднимался белыми языками. Пробивая пелену пыли, шагал караван верблюдов с водой из досора. Доставка воды в Макат обходилась каждый год в 500 тысяч рублей. Над мелким озером торчал низкорослый лес черных вышек, Серый зной прожигал до костей. Глубокие насосы толчками выбрасывали из скважин пенистую нефть. Здесь кончалась нефтяная река или нефтяное море, истоки которого открыл Прокофьев. Из Маката мы проехали в Досор. Оттуда вернулись в Гурьев в моторном вагоне по узкой узкоколейке. Розоватый дым курился над пустыней, на разъездах вокруг вагона стояла тишина. Изредка слышалось слабое посвистывание сусликов ночь упала внезапно и накрыла пустыню громадной звездной шапкой впереди вагоны лилась река дымного электрического огня запахом полыни и свежестью ночи сквозила в широкие окна я сказал куперу вы говорили о своеобразии востока что может быть своеобразнее этого моторного вагона в ночной пустыне я вас понимаю многозначительно ответил купер у вас начинается то же заболевание что и у давыдова оно называется пустынной болезнью. В этот момент я окончательно убедился, что Купер — типичный дачник в нашей эпохе. Когда построена эта дорога? В 1927 году, и строил ее Давыдов. Уезжая из Гурьева, я унес в своей памяти образ седого полководца пустынь Давыдова, бросающего в солончаки первые светоносные точки социалистической индустрии и образ дачника Купера.